и другую нелегальную литературу среди отсталого крестьянства и реакционно настроенного кулачества. Одновременно, выполняя задание иностранной разведки, он собирал информацию о строительстве пограничных укреплений и о настроениях белорусского и польского населения. По прибытии на место Сукальский связался с местными националистическими элементами фашистской ориентации. После визита к Юзефу Михальскому, боясь провала, Сукальский взял надежных людей и перебазировался в лес. Чувствуя, что на одном месте оставаться нельзя, Сукальский, сняв радиостанцию, двинулся по направлению к литовской границе с намерением получить помощь у известных ему людей. Однако вскоре он понял, что находится в ловушке. А волчий инстинкт этого матерого диверсанта подсказал ему, что он попал в железное кольцо, которое с каждым часом сжималось все плотнее и плотнее. Сукальский повернул в другую сторону и стал пробираться вглубь леса. Его сопровождали сыновья Юзефа Михальского, Юрко и Владислав. Пройдя метров пятьсот, Владислав обогнал Юрко, тащившего за спиной портативный радиопередатчик, приблизился к Сукальскому и тронул его за плечо. «Если вы хотите, пан Сукальский, идти на Вильнюс, то дорога на Вильнюс не здесь», — тихо сказал Владислав. «Я это знаю», — мрачно ответил Сукальский и, изверовато оглядываясь по сторонам, спросил. «Неужели в лесу нет такого места, где было бы можно надежно укрыться и дождаться темноты?» Места такие есть, — сказал Владислав. Это, пожалуй, и есть самое дикое место, но у пограничников собаки. Он еще не подозревал, что лес почти окружен. Понимал безвыходность положения только Сукальский, о чем сразу же сообщил и Владиславу. Тот удивленно заморгал глазами и стал нетерпеливо перекладывать пустую корзинку с руки на руку. «Тогда нам надо уходить, пан Сукальский», — в смятении проговорил Владислав. «А если тебя по дороге схватят?» — в упор спросил Сукальский. Он знал, что удерживать Владислава нет никакого смысла. Парень будет только помехой. «Я скажу, что ходил в лес за грибами, что вообще у меня сегодня расстроены нервы. Я поссорился со своей невестой и решил пойти в лес успокоиться» но если советские чекисты не поверят тебе и упрячут туда сукальский сложил два пальца крестом изображая тюремную решетку надо иметь доказательства а их нет я все таки советский служащий лесотехник на хорошем счету но если нас всех захватят вместе и вот с этой штукой владислав показал пальцем на радиопередатчик сукальский из подлобья посмотрел на подходившего Юрко и нахмурился. Владислав, пожалуй, прав. Радиоустановку надо немедленно спрятать. Подозвав Юрко, он приказал отнести аппарат подальше в кусты и зарыть под корневищем. — Да вы не беспокойтесь, пан Сукальский, — сказал Юрко. Юрко был совсем еще юноша, со светлыми кудрявыми, как у барашка, волосами, с полными порозовевшими от быстрой ходьбы щеками. У него были печальные голубые глаза. — Здесь нас никто не найдет. — Мы всегда находимся в опасности, — мрачно ответил Сукальский. Он подошел к Владиславу, рывком схватил его за руку и отвел к толстой, шатром раскинувшейся ели Прижавшись спиной к стволу, лихорадочно спросил. «Ты хорошо знаешь этот лес?» «О, отлично, пан Сукальский», понимая его волнение, ответил Владислав. «Как можно отсюда выбраться? Неужели нет никакого скрытого выхода?» «Попробуйте через канал», после некоторого раздумия заговорил Владислав. «Неприятно, конечно, но другого выхода нет. Придется ползти по канаве, по которой осушают болото, тут совсем недалеко. Когда спуститесь в воду,